Так, ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья, сегодня у нас с вами беседа, которую мы посвятим такому очерку и вполне даже может, научному скажем, эссе о русском миссионерстве 18-20 ну, веков, и в данном случае я пытаюсь выделить какие-то буду описывать всю историю до да, русской миссии непосредственно, а пойду скорее так по каким-то наиболее выдающимся наиболее на самом деле мне в каком-то смысле дорогим персоналям, чтобы на примере вот троих героев нашего сегодняшнего рассказа показать какие-то особенности, которые были свойственны непосредственно русскому миссионерству. Этого периода и э, вообще э, вот в некой такой атмосфере довольно, э, надо сказать, э, противоречивой э, для как вообще как вообще церковной жизни синодального периода. Я думаю, что те, кто э, уже беседовали с нами о русском монашестве э, синодального периода, о э, последствиях секуляризации, церковных земель при Екатерине, вполне себе представляют, насколько иногда интересы Российской империи входили в определенные противоречия, собственно, с интересами церкви, и, как очень часто, государство предавало церковной жизни некоторые свои собственные формы, которые оно считало более важными так сказать, умешивания для существования церкви в рамках абсолютистского государства. Вот то же самое примерно происходило и с миссионерством российским, которое, с одной стороны, безусловно, было неким политическим проектом власти, причем это было не только за границами россии за границами Российской империи, но и когда дело шло о так называемых внутренних миссиях, то есть когда какие-то области внутри Российской империи оказывались, так сказать, территорией миссионерского делания со стороны церковных людей, а таких областей было довольно много. Но, к сожалению, у нас нет тут сейчас на карте, но я пытаюсь потом так, так, хотя бы конспективно перечислить вот Но э, при этом э, были случаи, когда, собственно, этот миссионерский подвиг, с одной стороны, входил в определенное противоречие с интересами, если не вообще российской э, российского государства, да, то с интересами, по крайней мере, конкретных представителей. Э, да, этого российского государства, чиновников или там каких-то промышленников, или, что дело о Востоке. Э, вот, например, вся ранняя история американской миссии, она, конечно, вот э, такая, один довольно большой э, десятилетиями тянущийся конфликт между, собственно, русскими миссионерами, которые прибыли туда э, в в середине 18 века, и, соответственно, русской, русско американской компании которая вела промысел на этих территориях, на так русской америки вот Это один такой пример. С другой стороны, очень часто интересы, конечно, российской государственности, российской церкви совпадали. Вот, и очень активно, соответственно, шли бок о бок, как, например, было в Китае, хотя об этом мы меньше будем сегодня говорить. вот и А порой, собственно, вся миссионерская деятельность российская, русской церкви, она шла вообще вне интересов российской государственности, не совпадала с ними и никоим образом я как бы не испытывал ее поддержки даже как например был в японии собственно опять же на рубеже 19 20 веку но об этом мы тоже подробнее поговорим вот Между тем, миссионерские некие устремления они довольно отчетливо присутствовали в деятельности, в частности, некоторых епархий русской церкви, особенно Сибири, в частности, Иркутской епархии, Тобольской, которая прямо, Иркутская епархия, например, в 18 веке прямо становалась как епархия миссионерская, зоны ответственности которой был, был пограничен с Китаем. И э, более того, э, соответственно, такое положение епископа Иркутского, оно даже, в общем, в каком-то смысле обеспечивало ему определенный иммунитет э, при каких-то конфликтах внутри России. В частности, например, когда в эпоху Бероновщины была целая череда так называемых архиерейских процессов, где епископы привлекались к судебной ответственности по... Как правило каким-то редоносом и просто подозрению в неблагонаежжности вот, и действительно они пытались какие-то интриги строить. Так вот у вот Иркутки епископ довольно часто выходил сухим из воды даже когда у него поступали такого рода доносы, потому что внешнеполитические интересы и интересы меионерские были в данном случае выше, чем интересы каких-то придворных кланов, которые соответственно хотели этого водыдыков скинуть. Вот. Это вот тоже были такие довольно любопытные примеры. Но прежде чем перейти к конкретным э, примерам такого рода, э, нужно, конечно, дать некоторый общий оффер того как все это было устроено э, и как э, собственно функционировало. Да? И я уже сказал, что все миссии российские, они делились как бы на две больших категории. Миссии внешние, э, зарубежные, то есть буквально, да, за границами Российской империи. Миссии внутренние. Миссии Э, миссии э, внутренние, э, да, это фактически было прямое продолжение того старого э, миссионерского подвига русских э, монахов в основном, которые проповедовали различным народом, э, так сказать, населявшим Российское государство, начиная с XIV века, начиная с Стефана пермского да, или там, допустим, с... Э, э, в XVI новгородские пределы, проповедь Карелам, да это связано с именем нескольких постриженников Макария Московского, который в будущем воздавил московскую кафедру и так далее. А также э, довольно интенсивно шел, конечно, такой вот э, пограничный обмен э, культурный, религиозный на э, осваиваемых территориях. То есть довольно часто в э, собственно такого рода миссионерами первыми оказывались э, те, кто э, осваивал соответствующую территорию э, то есть собственно какие-то первопроходцы, промышленники э, э, те, кто занимался пушным промыслом э, рыболовы там, и так далее и тому подобное и этот э, процесс, он конечно тоже имел место еще с 16 века в частности замечательный такой э, святой вот, второй половины 16 века Трифон Печенский, который связан с проповедью э, христианства с проповедью православия на э, самом э, северной оконечности собственно, Кольского полуострова есть, на самом деле в российском пограничье с, с Норвегией там часть построек его находится вообще на территории Норвегии <coughs> Здесь, с изменением границ в 20 веке вот, так он просто был промышленником новгородским ну, таким небольшим который ходил видимо на рыбный промысел в северные воды и вот начал общаться с местными жителями и так как бы полюбил их, что посиделся с ними, начал проповедовать им христианство потом он принял пост, основал там монастырь миссионерский фактически Ездил к Ивана Грозного, получая, соответственно, поддержку, помощь, потому что там было абсолютно пустынное место, естественно, и так далее. И этот монастырь фактически, хотя он там разорялся несколько раз, просуществовал до начала XX века. Сейчас, конечно, он уже существует, сейчас только отдельное строение там разбросано, сохранится вот но это вот такой вот естественный э, путь который продолжался естественным образом тогда когда русские э, двигались восточном направлении только в северную и в восточном направлении сибирь э, значит на уже забайкалье и вплоть до рубежей э, камчатки да при этом э, в общем э, расцвет так называемых внутренних миссий он конечно был э, связан во многом с э, В середину примерно XIX века и вплоть до э, революции XVII -го года с различными э, проектами, направленными на конкретные, допустим, э, народы населяли российскую империю там допустим была э, алтайская миссия которая соответственно алтайцев была ориентирована непосредственным образом киргизская миссия э, значит э, были соответственно так называемые самоедские миссии еще в сороковые годы XIX -го века э, фактически э, за полярным кругом европейской части россии вот и несколько было миссий э, калмыцких и так называемых э, противомусульманских миссий э, в районе Поволжья. Да, вот э, как бы такие вот, э, зоны, э, которые очень, ну, там, собственно, люди действительно изучали языки, каким-то образом пытались вступать в контакты с местным населением и так далее. Э, при этом в э, Вот действительно, как бы всплеск такой э, этой миссионерской активности, приходится как раз на 19 века и 900-е годы, 900-е и 910-е годы, э, и был, естественно, свернут э, после 1917 -го года. После 1917 -го года был свернут. А, бу, э, что касается зарубежных миссий, то э, одной из самых ранних зарубежных миссий, конечно, была миссия пекинская, которая выходила еще к э, концу 17 века, когда в ходе э, преамурских конфликтов, пограничных конфликтов между продвигающейся, на восток московским царством и соответственно китайской империи возникали пограничные определенные конфликты и в частности знаменитый захват китайскими войсками крепости русской Албазин, Албазин на Амуре привел к тому, что все ее жители, там несколько тысяч человек с семьями имеется ввиду были переселены в китайской территории практически в Пекин мужчины были зачислены в элитную роту императорской гвардии Но за это им было, соответственно, истинно-фактически были взяты в плен и, э, так сказать, обращены на военную службу китайскую. Но за это им было разрешено исповедовать православие, и с этого момента, собственно, начинается история китайского православия в Китае. Э, причем миссия, собственно, была как таковая. Сначала были просто несколько священников, последовательно, да, которые приезжали. Затем, собственно, миссия при Петре была основана именно как некое такое учреждение которая первоначально оформляла только русских или вообще православных, которые там так или иначе оказались, а затем уже особенно со второй половины 19 века активно оформляла самих китайцев и которых к 900 году по состоянию боксеров, когда первое очень серьезное потрясение китайской православие э -э испытало, их было несколько тысяч а, ну понятное дело, что В основном веке практически церковь резко была уничтожена более позднее такого рода миссии зарубежного зарубежные они конечно же связаны с русским присутствием в америке об этом я еще более подробно буду говорить их была целая последовательность несколько миссий на русских владениях в америке на сначала на островах Алиутских, потом на самом континенте, из которого из, из этих миссий, собственно, и выросла епархия, а и сейчас американская автономная церковь. <coughs> Позднее, да, потом, значит, на Дальнем востоке там же была еще миссия корейская сопредельная, которая, правда, была после русско понской войны вынуждена свернуть свою деятельность, но там было довольно тоже много представителей православных коренных корейцев, я имею в виду. Значит, японская миссия, о нем поговорим еще подробнее, и на самом на самом конце революции уже XIX века, в Северной Персии, которая граничит с русским Закавказьем, сзербайджанской Мыкала, да, то есть вот, представьте себе эту карту, значит, вот чуть-чуть южнее, южнее Азербайджана и э побережье Каспийского моря, южное побережье, да, в Персии в раньнем временном. Так называемая Умисская миссия, которая была адресована как бы ориентирована на э живших там, там разных урмейцев, так называемых, в этой области, которые были и нестарианами, и тоже приняли затем православие под влиянием русских миссионеров и какие-то другие еще там местные жители. Вот. Но эта миссия, соответственно, должна была свернуть свою деятельность с началом Первой мировой войны, поскольку все это были практически границы с Турцией, театр военных действий, И э, сама миссия и многие ее пасты, ее фактически была эвакуированы в глубь э, российской территории. А вот другие, э, такие, такого рода, зарубежные миссии, китайская, японская, американская, они, конечно же, дали... В общем, такое продолжение очень активное и фактически стали зерном, из которого выросли соответствующие поместные национальные церкви. Ну, автономная церковь Японии, которая существует и сейчас, которая находится в канонической юридикции Московского Патриархата, как автономная церковь. И, соответственно, американская церковь, да, которая получила в 70 году от московского патриархата автокефалию, но эта автокефалия признана не всеми церквами православными. Вот. И, и, как я уже рассказал китайская церковь автономная, которая существовала вплоть до... 60-х годов 20 -го века, но затем фактически была разгромлена хотя сейчас, естественно, делаются попытки ее возродить вот, и возобновить в том числе и иерархию китайскую православную но это столкнуется, естественно, с большими трудностями в силу политической специфики Китайской Народной Республики да, потому что у них были свои китайские епископы если не ошибаюсь, вдвое, к середине 20 века, но э, все они, собственно, ну, они умерли со своей смертью, они не могли уже возобновить иерархию. А последний, э, собственно, священник, э, если не ошибаюсь, скончался в 2000 году, именно старого постравления э, да. Это вот краткий такой очерк общего такого вот, чтобы мы представляли себе размах русской миссии в этом, на этой вообще, так сказать, миссионерской деятельности. При этом мы должны с вами иметь в виду, что миссии, так да, как я так сделал небольшую ремарку, чтобы у нас с вами не возникло некого одностороннего представления во да, всем этом, Русская, русские миссии, которые я назвал выше, они все-таки не были единственным э, институтом, каким русская церковь присутствовала за границами империи. да Потому что фактически вся Европа была покрыта сетью э, приходских церквей, приходских, э, отчасти домовых, кладбищенских, или церквей, которые строили члены императорской фамилии, в том числе, допустим, великие кня э, княжны, которые выходили замуж за каких-то немецких князей, там, допустим, и так далее. Вот, то есть И здесь в том числе шла своего рода, нельзя сказать миссионерская работа, но председательская работа шла. В частности например, на протяжении всего XIX века достаточно успешно был переведен фактически весь корпус славянских, славянских богослужебных текстов на немецкий язык. Священниками, которые служили в Германии. Германский княж, еще до объединения Германии, собственно, еще шла речь. Вот. Отдельная, конечно, история была с русским присутствием в странах Ближнего Востока. И там тоже действовала своя так называемая русская миссия в Иерусалиме, но она была скорее церковно-политическим неким таким представительством, да, чем непосредственно выполняла миссионерские задачи. Хотя и здесь, безусловно, начальники русской миссии на Святой Земле, они, конечно, заложили основы такой вот и контактов русских с народами ближнего востока и определенного политического присутствия и культурного присутствия и и научных исследований в частности в том числе русские монахи занимались раскопками на святой земле очень активно Вот, но это совершенно отдельная такая страница, о которой сейчас я не буду говорить. И на этот счет есть замечательное, очень так живо, увлекательно написанное исследование Николая Николаевича Рисового, недавно изданное как раз про присутствие русских на Ближнем Востоке, вот к которому я вас адресую, если будет интересно как будет в это, пойти вот в эту область Ближнего Востока. Да, мы с вами отправимся на Дальний Восток э, сейчас. Э, э, да, и э, вот э, поговорим о трех фигурах, которые, как мне представляется, очень хорошо олицетворяют э, э, собой русское миссионерство и те проблемы, с которыми она сталкивалась, и как она из них выходила, как она их решала э, вот, в, собственно, синодальный период. И сначала мы перенесемся с вами в Америку, в Русскую Америку, э, то есть да на земли Римских э, островов, э, Аляски, э, которую которую русские выходят в сороковые годы XVIII -го века. Да? То есть знаменитая вторая камчатская экспедиция Беринга 741 года, он достигает в этот момент берегов Аляски, берегов Северной Америки, сначала островов, а потом уже самого и самого континента. И считается, что именно священник корабельные священники Беринга, то Камчатской Беринговой экспедиции и были э, такого рода первопроходцами, что ли, русского православия в Америке. Ну, во многом, конечно, символически, только, потому что э, ну что я, они, они, собственно, совершили первые эссургу православную на этой земле, исторически, да, зафиксированную и э Вот там тоже участвовали некие контакты с местными жителями, но, естественно, как корабельные священники, они там не остались, и никоим образом эти контакты не были продолжены или углублены. А реальное продвижение русской церкви, русских вообще в Америке, оно, конечно, начинается только через 40 лет в 80-е годы XVII -го века, причем интересно, что здесь вот очень характерный такой момент всего м такого русского м миссионерства традиционного, но инициаторами его были русские промышленники, русские промышленники, в частности, знаменитый такой русский предприниматель в Америке Григорий Шелихов, который, э, собственно, э, был таким инициатором систематического освоения русских земель, за э, вот, заокеанских русских земель, американских. А потому что как это было? Первоначально же это были довольно такие э, периодические экспедиции, да, там, э, правословые в том числе, и серия э, таких фортов, которые строились, побережью и чуть-чуть в глубь, но фактически какой-то колонизации такой э, систематической не было, в том числе просто из-за технических э, возможностей. Да. Другое дело Сибирь, которая как бы некими преградами не отделена да, от России. Там поток э, мигрантов э, медленно, тоненькой струйкой, но по крайней мере как бы вот э, омывал вот эти вот пространства. В Америке было чуть-чуть сложнее. И для того, чтобы осваивать американские русские земли, Шельехов, конечно, выступает вот инициатором такой систематизации усилий в этом направлении. И он основывает, ну, получая санкции на это императорского правительства, русско-американскую компанию, которая занималась рыболовным и пушным промыслом именно на Аляске и на Оливудских островах. Ну, такого рода, собственно, компании они не были изобретениями архистики кувсов, да, дело в том, что, если вы помните, то, собственно, все э, великие географические открытия э, для освоения, как бы, заморских территорий, э, такого рода компании основывали голландцы и англичане, да, и вот, так сказать, для продвижения такого рода э, инициатив. И Шериков идет, в данном случае, по образцу, конечно, э, английской э, компании которая, соответственно, занималась освоением индийских каких-то богатств еще раньше, и основывает эту, соответственно, компанию для освоения, такого систематического освоения русских земель в Америке, и а собственно в ходе такого систематического что там компания снижает корабли компания начинает продвигаться строить чем больше форпостов каких-то материка э, описываются целенаправленно земли сам шрик активно участвует вот в этих вот э, экспедициях э, да и в том числе в ходе собственно этих экспедиций происходит э, в ходе контакта с местными населениями происход, не места населения происходит собственно крещение их сам шрик собственноручно, например, там, в ходе, там, в 83-м году, в ходе одной из таких вот экспедиций э, крестил около 40 местных жителей, да, поставив там часовню, там, вот, как бы, наставив их верить, там, и так далее. Но он, как человек такой, э, скажем так, системной хвастки, как можно на современном языке это определить, он понимает, что здесь необходимо, конечно, э, такое более планомерное усилие, в этом направлении, тем более, что священников православных на американском континенте, их через 40 лет будет стратегически не хватать, а тогда это вообще были единицы, вот, и как правило, они как бы выезжали и возвращались, да, такой вахтовый метод, если угодно, освоение территорий имел место, вот, и поэтому Шелихов в по этим собственно, организации некого э, постоянного церковного присутствия на американском континенте. И для этого лично посещает э в восемнадцатом году, в 1818 году голландский монастырь. А э, если вы помните, то вот из наших бесед о э монашестве русском э периода, то как раз Влаамский и Коневский, Коневецкий, э, на острове Коневец, монастырь на Ладожском озере, да, Влаамка очень севернее, Коневец южнее. Это были такие центры очень активной духовной жизни, которые были под непосредственным покровительством петербургского митрополита Гавриила Петрова, э, который э, очень активно покровительствовал такого рода обителям, э, после вот того фактически разгрома, который произвел среди русских монастырей, в среди русских монастырей секуляризации 64-го года. И вот Валаам и Каневет были такими крепкими обителями с традициями духовной жизни, с таким твердым последовательным общежительным уставом И вот именно на Валаам Шелих отправляется в 88-м году и лично беседует о вот своей идеей строения церковного присутствия в Америке с игуменом Ламского монастыря и, видимо, ручается неким его согласием, потому что, значит, ну, там, видимо, были какие-то определенные переговоры шли еще, и через пять лет в 93 году Шелих официально запрашивает Святейший синод Сенат просит учредить на территориях Русской Америки э, так называемую миссию, э, которая э, по, ну, собственно, он сам указывает место ее штаб-квартиры, если угодно, остров Кадьяк, наиболее такой мощный, довольно, нет, не к сожалению карты, представьте себе Аляшку, Кадьяк э, довольно крупный действительно остров, в югу от самого побережья, последний остров Алиутской Бериды. Э, вот, один из таких подпорств русского присутствия соответственно в на американском континенте где было довольно большое поселение русских и русские жили бог по бок с люутами очень тесто тамоснов населен на котя было конечно люты и шриф получает высочайшую санкцию от императрицы от екатерины на устройство вот Такой, синод опять же, так сказать, поддерживает его и учреждает эту миссию, создание которой Гавриил Петров, т.е. Игутский монархолит, соответственно, поручил игуменам Валаамского и Каневецкого монастыря. И летом 1793 года вот группа из восьми возможно, 10 монахов из этих двух монастырей шестеро были если считать восемь, то шестеро были из Валаамского и двое из Каневецкого отправляются а, значит а, в путь а, вот, это был, путь был долгий им нужно было пересечь практически всю Евразию вы понимаете и там еще и а, море а, и а, они прибыли на остров только в сентябре 1794 года, годяк, я имею в виду, 1794 года. И нам ну, сказать, что, собственно, никто из тех, кто отбыл с островов Ладожского озера, назад, так сказать, заново этих на своих родных монастырей не увидел уже миссия была довольно хорошо так сказать, организована там было несколько монахов в том числе там вот, в главе с архимандритом и Асахом довольно все были довольно хорошо подготовлены в том числе в смысле образования к такого рода предприятиям и в том числе были несколько просто монахов, которые Не, не имели священного сана. Среди них был уроженец Серпухова подмосковного по имени монаст Герман. Герман, кому, собственно, которому, собственно, предстоит сыграть довольно существенную роль в будущем российского и вообще церковного, и вообще вообще присутствия в Америке. Он происходил из купцов родился где-то в 1757 году и 16 лет решил уйти в монастырь и выбор выборы упал на сергиевю пушки под петербургом довольно в общем шумный пост столичный монастырь хотя позднее в 19 веке так сказать, это, имя этого монастыря заново так сказать, зазвучит, в те годы, когда его игуменом, э, настоятелем будет э, молодой архимандрит Игнатий Пенчанинов. Но это будет еще не менее чем, э, соответственно, не чуть меньше, чем через сто лет. вот Герман довольно быстро ушел из Сергиевой пустыни и ушел на Влаам, где фактически он вел жизнь такого пустынножителя, э, шесть дней проводил э, в келье на острове, а сегодня день он в воскресенье приходил на службу. Он, видимо, специально был подобран в миссию, поскольку имел какие-то практические навыки ну, скажем, предпринимательской деятельности, поскольку происходил в соответствующем сословии, потому что он был назначен экономом миссии, то есть физически ответственным за всю ее хозяйственную жизнь. Это такой была достаточно существенная вот, должность и вообще в монастырях, и тем более в миссии во время такого ответственного предприятия. Конечно, как только они прибыли на остров, они тут же стали строить новую церковь, которая была ориентирована в том числе на место жителей, что существовавший храм был довольно маленький, и поскольку действительно их зона их ответственности была очень большая, очень обширная, они тут значит начали совершать разнообразные поездки по... Монастырям, на, э, извините, по монастырям, по островам, по, э, соответственно, на континент э, довольно активно вести э, вот контакты, э, им, собственно, проповедь и контакты, устанавливать с местными жителями. <coughs> При этом сам э, вот, отец Герман фактически с э, э, острова не выезжал, Потому что он, вот он отвечал за хозяйство миссии и довольно быстро, как есть об этом и соответствующее документальное свидетельство, при той храме, при территории, которая была для миссии выделена, он довольно быстро завел очень большое фактически образцовое хозяйство. Видимо, миссионеры везли с собой определенные семена, овощи, которые, соответственно, были только в России, которые были еще неизвестны в Америке, и других культур, плотовых, очевидно. И он организовал довольно большой огород, огород, который, работа, на которой привлекала люди. Ну, понятно, да, и проходили, он нанимал, там, землю копать, еще что-то засеять, и довольно быстро, э, фактически, привлек их тем, что, ну, это такая одна из очень интересных черт, конечно, русского миссионерства, э, передавая определенные навыки, в данном случае, огородничество. Uh, да, люди располагали к себе uh, соответственно местное население открываем некие новые практически uh, вот uh, навыки или земледелия, или строительство как позднее будет собственно вот Иннокентий и Вениамин о котором я еще надеюсь сказать или и так далее, или еще что-то uh, и uh, вот uh, с этого как бы, практического занятия с большого миссийного огорода которым собственно именно Герман и занимался uh, начинается довольно такая активная uh, Вот практическая проповедь э, среди жителей острова Кадьяц. Очень быстро открывается школа для них, э, для детей, естественно, их. Э, при этом э, учили их э, как бы по-церковному славянски, вот, но э, в том числе э, очевидно были какие-то, хотя трудно сказать, такая систематическая переводческая деятельность начинается все-таки позже уже в начале 19-го века при Натинке Вениаминове э, такая задокументированная переводческая деятельность, но, очевидно, здесь тоже были определенные <свят> навыки э, соответственно обращения с местными языками э, уже э, где-то э, через несколько лет э, к 96-му году да, то есть через 2-3 года число жителей православ местных жителей при православия православиях на, на острове Козяк, на острове Козяк, на убежище Спаса, достигаю до 6000 это был довольно серьезный такой успех хотя, конечно, миссия несла и определенные потери в частности, ермонахов Афанасий который э, вот как раз объезжал э, Аллиутские острова и э, значит, проникал вглубь континента то есть вглубь полуострова Аляски как раз осенью шестого года э, не вернулся из одной из таких поездок как потом выяснилось, был собственно убит э, местными индейцами именно поскольку они восприняли его проповедь как некое такое оскорбление своих языческих богов. Но как бы то ни было, собственно, такой довольно существенный успех миссии способствовал тому, что как раз в 96-м году епископ Иркутский Вениамин возбудил вопрос о открытии практически епархии в Русской Америке, Эм, тогда речь шла о создании на острове Кадьяк викариаства, да, в составе Русской Епархии. Ну, то есть, что так сказать, викарь, это епископ-помощник, который фактически ответственным будет за эти территории. А и синод принял это решение, викариаство было основано и вести об этом пришло соответственно на Аляску нужно было и вот глава миссии Иосаф Голотов должен был поехать в Иркутск с тем, чтобы принять в положение сам епископа соответственно это ушло довольно много времени нужно было ждать сначала навигации сначала они там примерно полгода ждали, потом ехали потом находились в Иркутске и должны были ехать обратно и э, однако обратно э, вернуться и Иосафу и, и нескольким его спутникам которые также последовали в Иркутск с тем, чтобы их положили у священники э, не удалось в апреле 99 -го года судно Феникс на котором они следовали соответственно э, в Камчатке на э, Кадьяк, жутануло во время шторма все они погибли. Соответственно, так, вот не начавшись, закончилась история Кадьяковского витариатства. Синод посчитал, что возобновлять дело о витариатстве за опасностью нет смысла, некоторые не согласились туда ехать, и хотя витариатство не было произведено сразу, Потом его, конечно, упразднили тоже, но фактически в течение 40 лет на Аляске епископа не было. И вся тяжесть дальнейшей работы легла на плечи тех членов миссии, которые там оставались, на острове Кадья. А тут ситуация осложнялась еще и тем, что м, умер в 1995 году э, Шерихов, извините, Шерихов, И новый э, глава э, -э, российско-американской компании, э, Баранов, э, был совершенно иначе настроен к вообще идее активного церковного присутствия на этой территории. И уже к 1999 году было понятно, что Мессия фактически вступает в конфликт с Российско-американская компания, которая, в общем-то, фактически начинала политику спаивания местного населения, которая относилась, ну, вот в этот период при Баранове, к местному населению хищнически, да, то есть эксплуатируя, так сказать, и покупая за просто плохой самогон или какое очень э, небольшое количество денег к вот фактически эксплуатируя местное население и когда члены миссии фактически написали к Сеноту э, некую такую большую развернутую аргументированную жалобу на Баранова и на действия его сотрудников в том числе обвиняя их в спаивании местного населения фактически между компанией и миссией началась война Война, конечно, к счастью, бескровная, но фактически э, тоже не прошла не без потерь. Конечно, первое, что сделал Баранов, это он перестал миссию финансировать, потому что э, по когда миссия организовывалась, она э, должна была полностью находиться на обеспечении российско-американской компании. Если бы на улице Котяк был епископ, было бы векариатство, ситуация, конечно, даже политически была бы иной. Все-таки епископ, который есть, соответственно, выход на архиерея и на синод дальше, но был бы другой вес для противостояния с компанией, но, собственно, оставшиеся члены миссии такого веса, естественно, не имели. Сначала было бы заключено финансирование. Затем фактически их начали довольно активно травить. Попытались прекратить даже прикрытием как бы, доступ общения с местным населением. Началась довольно такая <coughs> грязная переписка руководства компании с столицей, с Петербургом. В частности, Баранов обвинял членов миссии в том, что они фактически э, подбивают Алиутов э, на мятеж против э, российского государства вот, а эта ситуация довольно вообще сложная, потому что э, границы не были демаркированы в этой, в этой территории с э, юга поступали испанцы А также довольно активно англичане, так сказать, наведывались экспедициями в этот регион. И он был такой, довольно подвижный с политической точки зрения. Вот. И поэтому это обвинение могло быть воспринято вполне всерьез. Обвинение в бунте некотором, да, на островах Российской Америки. Вот. Да, потом, значит, фактически сотрудники российской американской компании э, практически заперли членов миссии в их домах, в постройках. Э, в частности, например, забили им окна и двери и не выпускали, давали только пищу. В течение года их, их не выпускали даже в церковь. Э, в течение года. Вот. И, естественно, все это было фактически глубочайшим кризисом миссии, э, после которого она бы, просто могла бы не о, не оправиться. Естественно, в этой ситуации по-разному начали проявляться э, человеческие качества людей, которые были в ней задействованы. Кто-то э, кто просто, так сказать, не удерживал здоровья такого рода условий, кто-то просто скончался, кто-то попросился, уехать в Россию э, с кем-то, кто-то еще. И вот фактически на протяжении э, нескольких десятков лет До начала э, 20-х годов, ну, э, 19 -го века, э, да, э, ну, собственно, вот, э, ну, до 17 примерно, двадцатого года, 1817-го, да, 1817-го изменилось руководство компании, и ситуация начала меняться уже в другую сторону, фактически до конца десятых годов 20 -го века, в течение, там, более чем десятилетия, там, 20-летие, фактически, э, такие, такой вот Фундаментом, собственно, всей работы, продолжения всей работы, всей проповеди Евангелия на американском континенте оказался Карин Герман, который был единственным постоянным членом миссии на протяжении всего этого периода. Там присылали, если священников присылали, они уезжали, кто-то еще пребывал, не мог выдержать всей этой ситуации или климата, опять же отбывал, да, то есть, как бы вот, собственно, служащие священники, они менялись постоянно, Германд оставался на протяжении всего этого периода, при том, что ему на определенный, в определенный период предлагали очень серьезное повышение, Это, видимо, действительно, он был уже проверен как очень такой ценный э, кадр. Ему предлагали э, быть в положенном освещении как сказать, главой миссии в Пекине. Глава миссии в Пекине в этот момент это, это фактический э, посол. Э, то есть это колоссальный, так сказать, э, статус. Э, не только церковный, но и э, государственно-дипломатический. А на что он отказался, э, поскольку вычитал своим долгом просто, так сказать, привести православие среди этих бедных холливутов, которых всячески травили, продолжал учить, преподавать в школе, уже, так сказать, на свой, так сказать, стартерист, питал, так сказать, только от этого огорода, на котором, вот, так сказать, с которого он начал всю деятельность, и так далее, и так далее, и продолжал во многом противостояние с российско-американской компанией, до тех пор, пока, наконец, я уже сказал, в 17 году не сменилось, руководство во э, главе компании стал э, семён геновский который э, сначала довольно подозрительно отнесся к э, общечленам миссии поскольку читал э, до прибытия на наадьяк все доносы баранова но встретившисься старшим геом пост полностью изменил свое впечатление и Федерский стал таким преданным его духовным сыном и собеседником вот и именно из переписка и э, Германа с Яновским, где, в частности, Герман как раз и э, характеризует с, смысл того, что он делает то, смысл своего подвига, который там находится. Э, он говорит, что я не приму изменения в своем положении, поскольку я слуга здешних народов и нянька. Да, Скармливаю их мягкой пищей. В этом моменте станут они способны сами потреблять жесткую так сказать, пищу, ювангельскую. Э, контекст его жизни Я умер он в 37 году, в год смерти Пушкина. но ему было уже, ему было уже за 70. он давился на один из островов, Гряды Алеутской, остров Еловой, который он сам называл нежно Новым Валаамом, построил там часовню. Она есть фотография, проектора нет. Вот. И э, там, собственно, он и умер. При этом э, к нему продолжали до, кон до конца его дней ездить дети Алиутов, э, какого-то там очередного поколения, которых продолжал учить грамоте, э, в том числе, например, и учить их священному писанию. Э, и, собственно, умер он во время чтения этими детьми. Алиутов э, «Деяния апостольских», да, то есть книги, повествующие о проповеди апостола Павла э, среди язычников. Да, вот, э, соответственно, э, во время чтения этого текста Герман не скончался. Гребен там, там же, на э, вот Но к этому моменту, в 1937 году, ситуация, конечно, на русско, в Русской Америке изменилась существенным образом, в И э, миссия вступила в стадию довольно интенсивного роста, что связано, конечно, со вторым выдающимся деятелем мисси, русской миссии в Америке, э, священником Иакиньким Вениаминовым. Давайте сделаем перерыв. Ну вот 10, да? Нормально? Вот, до, до 15. И потом еще один... все продолжим uh Следующий этап э, русского присутствия церковного в Америке связан с именем э, священника Игоря, священника затем уже индийского, но об этом еще скажем, э, Иннокентий Вениаминова. Э, вообще э, он происходил из довольно бедных церковных носителей, ну, сибирского села Анги, э, Иркутской губернии, но, э, как все так в тот момент понимали, э, Дети церковных священнослужителей имел семинарское образование, довольно хорош успехи успехе проявлял в семинарии, и, закончив э, семинарию по первому так называемому разряду, то есть, э, это, что это означало, э, выпуск, семинарский выпуск делился на, на три части по успеваемости. Первый, то, первая треть – самые лучшие ученики, вторая треть – менее лучшие, и третья треть – так наихудше. Так вот, существовала практика, что на приходы священниками хрещенниками только первый разряд, первый десятка. Ну там десятка и больше, в от объема класса. Второй разряд, соответственно, это дьякон, третий разряд не, не выше псаломщика. И, закончив э, семинарию по первому разряду, э, Иван, э, его, в крещении он был Иван. Иван Попов, а семейный Виньямин, ему дали в семинарии. Довольно часто давая сменять фамилию духовным детям духов, духовного сословия. Например, если были одна фамилия понятно, что фамилия Попов, среди Попович, ну, очень распространенная фамилия, была известна им и мы сменили ее в семинарии дали фамилию Виньямин, поэтому Иногда, вот, как попов Пениаминов, иногда просто Пениаминов. Это одно и то же лицо, просто что вы себе представляли. А, и э, он э, получил не больше, ни меньше, как приход в городе Иркутский, приход в, э, так сказать, в центре епархии, что было для, э, так сказать, сына сельского, там, по-моему, это было просто верх мечты. Это было блестящая карьера, в чем, соответственно, ему было там сколько-то, 24 года ему было, когда он получил это назначение, то есть, естественно, был женат, были уже дети, да, то есть это, собственно, предел возбужденных мечтаний. Характерно, правда, что, конечно, с самого начала Иван Мениаминов отличался от своих собратьев-священнослужителей, потому что это период, конечно, период кризиса, прихода в православной церкви, вызванного во многом тем, что духовенство замыкается в себе, превращается в сословие, то есть передается, так сказать, священнические места по наследству, это, безусловно, отчуждает народ от прихожан, и да, связи между прихожанами и духовенством слабеют, и на этом фоне начинания Ивана, отца Ивана Вениаминова, который он э, предпринимает в своем приходе, оно был совершенно сенсационным для всех его собратьев. Он начинает вести воскресные беседы с детьми, э, своих прихожан. Ну, казалось бы, такая элементарная вещь, так сказать, не, не кое, ну, что это такое? Однако ж, э, это действительно был такой, ну, из ряда воноходящие события, которое тут же обратила на отца Иоанна внимание Иркутского Преосвященного, внимание Иркутского епископа. А, вот. а тем временем прошло несколько лет, и в 23-м году, отцу Иоанну было 26, значит, Иркутская епархия, я напомню, что она была миссионерской, к ней, была приписана Америка, получила запрос на новую партию священников для американского континента. И, собственно, как это происходило? Добровой запринудительный. Да? Каждый священник письменно опрашивался при священном, не желает ли он поехать за океаном. Вот. Но при этом, если священник писал отрицательный, настаивал на этом и чем-то обосновал был, в принципе, как правило, его не принуждали. Вот, и поэтому, в том числе, практически все миссии, так или иначе, конечно, бремя миссионерства лежало, конечно, на монашески. Да. Понятна причина. Вот, но тут э -э, Иван, э -э, отец Иоанн э -э, Вениаминов, также был спросен, наряду с другими э -э, деятелями, так сказать, другими пастырями Иркутской эпатии, и также ответил, что они отрицательны. Вот. И тут э, случилось нечто совершенно неожиданное. Он э, присутствовал, э, оказался у епископа э, на, приеме, на приеме в тот момент, когда там присутствовал э, русский выходец из Америки, э, собственно, у Налашко, одного из островов э, Русского Артиспелага, который увлеченно очень в владыки при соцеянии uh, рассказывал о том, насколько люты мстик слышу слово Божье. И как он сам потом писал о себе, отец тессаан, буду будущий стык и накиньте. Я не знаю от чего, вдруг я попросил воды потрести сюда. спонтанная реакция И э, в э, 1823 году, в мае месяце, вместе со всей семьей, с детьми, женой, тещей, покинув обустроенный, любимый и сухий уход, он начинает, отправляется в это, на край света. Фактически на край света. Путешествие его длится до июля 1824 года, 14 месяцев вот когда они наконец прибывают на этот остров на Уналашку который он, его приход как становится новый в его приходе оказывается 40 островов, если не ошибаюсь ну по крайней мере точно несколько десятков которые он был регулярно обдержать и регулярно как-то вот поддерживать в соответствующем состоянии при этом он начинает также строительство церкви довольно активно привлекая да, вот некая синхронность есть. эта синхронность говорит о, в общем, о обычном способе общения русских русских миссионеров русских промышлевиков с местным населением он строит церковь и естественно во время э, к этой работе привлекает местных жителей э, которых учат плотничать Потому что навыки этого плотнинского мастерства, они, конечно, это такой русский ноу-хау, приходит в Америку вместе с русскими переселенцами и миссионерами. И таким образом создает вдруг себя практически сначала общину, а потом начинает ей проповедовать. Конечно же, качественное изменение, которое принес вот, отец Иоанн и другие, потом у него будет еще несколько сотрудников в этом отношении, принес на Американский континент, это была такая активная филологизация миссии, если угодно, потому что они начинают, он лично и другие его подвигники, изучать языки местные, составлять для них азбуки, заниматься активными переводами, азбуки на основе кириллица были первые им созданы, он первым создает э, фактически а, лингвистические, на очень высоком уровне для, того, для этого эпохи описания языков э, индейцев, соответственно, разных, причем индейцев нескольких языковых групп э, Америки. Э, он активным образом становится корреспондентом э, начала российского географического общества, э, посылая сведения этих островов, о этих островах, описывая их природу, э, э, значит, э, растительность, э, фауну, климатические условия, а потом и зарубежных обществ, в том числе парижского вот, и так далее, и так далее при этом, собственно у него была очень простая такая методика, он значит, переводил на соответствующий язык Евангелие от Матфея и составленный им самим э, такой э, катехизис. катехизис да, вы представляете себе, что тогдашний это диалоги в вопросах и ответах, а у него был такой адаптированный вариант изложения православной веры в таком, э, таким очень э, простым э, языком некого такого рассказа, некая проповедь была почти запишена. Вот этот катехизис он также приводил на алиумско-лихевский язык, вот И так довольно активно, а потом дело шло и за прошлом богослужением. Это вот эти три части, одно из Евангелий, катехизм, а затем богослужение, они значит, переводились на местные языки, и затем, собственно, у него были помощники, как я сказал, богослужения. Такой, э, местный священник из Илеутов, один из первых, Иаков Мецветов, вот, который тоже активно э, пере, был, э, переводил. Э, потом э, ими, э, их э, усилиями были, в том числе, и мультфословы изданы, в частности, например, именно первый текст э, на языке юлик, это язык американских эскимосов, это, собственно, был посланный которые они в Меците, Иннокентии и, и, и Иаков, собственно, создали. Вот, да При этом сам Иннокентий позднее уже говорил о аллеутах, что «из всех добрых качеств аллеутов ничто столько не радовало моего сердца, как усердие или, правильно сказать, жажда к слышанию Слова Божия». Так что скорее утомится самый неутомимый проповедник, чем ослабеет их внимание и усердие к слышанию слова. Эм, причем, э, конечно, э, ну, здесь конечно, была заслуга самого проповедника, поскольку он первый обращался к ним на их собственном языке, одним из первых, и как сам он потом об этом говорил, что в виде когда они видели книжки на своем языке, это их буквально заворазовало. И даже старики начинали учиться грамоте для того, чтобы читать по-своему. И это был, конечно, очень огромный стимул, собственно, в последующем общении. Да, ну вот я даже занизил число островов в его приходе, их было около 60. Вот, то есть понятно, это постоянные разъезды, довольно опасная ситуация. Кстати, святитель Иннокентий... Не, хотя они да, с 1924 -го года на Аляске, снаряд Герман умер только в но при жизни они не увиделись между Герман Аляскинским и, соответственно, Иннокентий Вениаминов. Но когда Иннокентий уже после смерти жены, так епископом, он объезжал, соответственно, на корабле там, свою епархию, эм... Он собирался посетить остров Еловы, на котором была могила, на которой почил старец Герман. И несколько раз ему не удавалось за шторма. Наконец, в конце концов, он, как бы, так сказать, мышленно помолился, что это старец Герман, если ты угодил Богу, сделай так, чтобы я пристал к этому острову. И действительно, э, шторм как бы утих, и они смогли высадиться на м, Еловой, и он как бы, там, достаточно активно обустраивал, поддерживал состояние эту часовню, которую Герман построил, превратил ее в церковь фактически и так далее. А, вот. Э, после нескольких лет, после десяти лет пребывания на Уналашке, отец Иоанн, тогда еще священник еще при жизни жены был переведен как бы снова, это было довольно серьезное повышение он был переведен в город Новоархангельск современная американская ситха или ситка по разному читается так сказать, в разных транскрипциях это довольно большое российское поселение на самом континенте Причем, если вы представите себе Аляску, э, да, то русские владения в туктах, ну, и острова, но и небольшая, э, такая вот э, полоса сушая, которая уходит вглубь э континента. Если вы вспомните, сказать, вот, политическую карту Америки, то вот, э, там, ну, Канада, как бы уходит такая небольшая рука. Вот Аляска, вот аляскитские владения. Э, вот э фитха или Новоархангельск, находилась как раз не на самом полуострове, а вот уже на материке. Вот. И поэтому через нее все достаточно интенсивные связи как, собственно, с английскими владениями в Америке и Канаде, так и с испанскими такой действительно очень мощный центр. Но в отличие, собственно, островов, которые довольно активно осваивались э, русскими, и где аллеуты очень давно уже находились с ними в контакте, Uh, Откредственности ситхи были населены другим племенем индейским и Там же вообще довольно несколько этнических, довольно разных групп Алиута это одна группа, эскимоса, собственно, другая И вот uh, эти самые калоши, которые, индейцы калоши, которые жили в районе ситхи И до сих пор uh, живут совершенно uh, и языковая и группа которые довольно враждебно вообще относились, если не к, не к русскому к гражданскому управлению, а к церковному управлению. И, будучи переведенным туда в 34 году, Арцу Иоанну пришлось все заново. Все заново пришлось начинать, и здесь ему снова помог случай, э, трагический случай, собственно, моровое поведение. Это оспа, черная оспа которая редко, но как бы долетала до этих северных широт. И скорее всего, конечно, русские умели бороться с мировым поведением, с Оспой, которые были известны с конца XVIII века в России в том числе. Uh, и Но однако, что только отец Иоанн, uh, собственно, пошел к колоссам, пошел к индейцам, uh, и прививая их uh, детей, и, прежде всего, и, в том числе, болевших, uh, спас довольно много жизней, и после этого фактически установил uh, такой постоянный контакт с местным населением. Затем фактически заново пришлось ему учить этот язык, опять он создал лингвистическое описание и дальше, но это он будет делать еще неоднократно стоит примерно то же самое потом и на Камчатке и в Якутии после Америки уже да, да и фактически проповедь была начата заново и была также довольно успешно, как это было и на островах собственно Алиутского архипелага. Осенью 1939 года священник Иоанн Вениаминов находился в Петербурге с тем, чтобы выхлопотать возобновление действия постоянной миссии, которая только, как это было при Шелихове в свое время, которая только могла и могла обеспечить постоянное российское присутствие значит, на континенте И в этот момент он получил известие о том, что э, скончалась его жена. Э, это был, своего рода, конечно, переворотным моментом его жизни. С одной стороны, ударом, у него осталось несколько детей. Э, а с другой стороны, он воспринял это как определенный, конечно, знак. И э, довольно скоро, в ноябре 40-го года, он приедет монашество, а уже в декабре месяце он был э, положен э в епископа, э в епископа для новоучреждённой епархии. Э новоучреждённая епархия, которая, э, в общем, довольно сложная, конечно, да? есть, если раньше э, вся территория принадлежала к епархии, да, и козякская митрополия учреждалась для того, чтобы епископ пребывал там, То теперь Епархия была совершенно другая, из Иркутской епархии были изъяты э, Камчатка, Курильские острова и вся Америка. То есть как бы ему э, вот в э, его видении оказались эти вот все земли, которые с э, одной стороны Берингового пролива. Аляска, Алеутские острова, э, Чукотка, э, Камчатка, и, соответственно, Курильская гряда. Все, все это вместе. Все это вместе. Вот. С этого момента, как Иннокентий и Вениаминов, он, значит, да, и Курильская, и Камчатская, Курильская и Алиутская она именовалась, причем кафедральный город, то есть центр епархии находился в Сипе, на американском континенте, что, понятно, было довольно трудно при этом, уже через пять лет после учреждения епархии в Новорхангельский баск семинария, э, при этом довольно активно, собственно, в ней учились именно представители местных народов индийских. Такое вообще было известно в России, например, в Казани, что был две семинарии. Одна русская, а другая инородическая, так называемая, где, собственно, готовили священников из технической группы Креше, Крещеных фатар, Крещеных в 16 веке. И, соответственно, эта вот инородическая семинария в Казани, не по ее образцам, соответственно, были в других местах такого рода действовала и в Новоархангельских ситхи. Соответственно, семинария, которые учреждены Иннокентием Мениаминовым. Вот, э, довольно э, при этом э, он э, должен был как бы включить в свою миссионерскую деятельность и только Америку, но и Камчатку, и Чукотку, э, вот, и э, в Камчатке при этом он совершил несколько путешествий, фактически, начиная э, евангелизацию местных жителей Камчаталов с нуля, Хотя понятно, что вообще гораздо дольше была. Ну примерно столько же, что и Америка так сказать, в ведении российской короны, но, по крайней мере, понятно, что постоянных миссий там я никогда не учреждалось. Иннокентий в этом случае был первым, кто начал постоянную систематическую проповедь именно на, так сказать, западном берегу Охотского моря. При этом он опробовал довольно любопытную тактику, Которую, э, именно Камчатка и Чукотки, которая, видимо, восходила к его постоянным поездкам между островами в Америке. Э, он э, учреждал называемые миссионерские станы, то есть практически рубились часовни, которые на населенных пунктах, центральных, или да? э, на кощейках камчедалов, э, которые стабжались всем необходимым иконами, бухслужебными книгами, утварью необходимым и так далее. Местные значит, старейшины обучались, крещённые обучались вести службу мирянским чинам, а соответственно там раз в месяц или немножко реже к ним прижал священник, да, который объезжал постоянно сделать переходы, примерно то, чем занимался он сам на островах Олигутского артопелага. При этом сам он отзывался в своих поездках по э, Дальнему Востоку довольно иронично. Э, «Поголочку, в которой я ехал, очень можно назвать гробом. Очень часто случалось ехать по таким и глубоким дорогам, столбитым в снегах, что дорога представлялась длинной могилой. Гроб и могила готовы. Оставалось закрыть глаза, сжечь руки и, и быть и быть зарытым». Э, и дальше. Все мои путевые подвиги стоят именно только в том, чтобы сесть по Волжску или на судно, а там, если бы захотел оборотиться, да нельзя, сами не развернёшь. Вот. При этом, уже когда в конце жизни он был митрополитом московским, преемником Великой Отечественной Филарето Московского на э, первопрестольной кафедре, и когда его чествовали всячески, как э, апостолы Америки, Он э, вот, к тому же времени относится следующая такая цитата. «Э, «Признай их откровенно, что при беседах с алиутами я я деятельно узнал утешение христианской веры, сладостное, невыразимое прикосновение благодати. И потому я обязан алиутам благодарностью более, чем они умеют за мои труды». Э, вот. Э, Значит, в 1958 году было учреждено соответствующее, наконец, викариатство в Новоархангельске, в Сипхе, которое позволило ему, наконец, разделить епархию, фактически, и самым более занимался теперь Камчаткой Чукоткой, а соответственно, Русская Америка, занимался его викарией, другой епископ. Первый епископ был Петр Екатериновский, довольно известный потом писатель духовных конца 19 века. Как бы то ни было, к 60-му году, 60 году на Аляске насчитывалось 12 тысяч крещённых индейцев, 43 приходских общины, 9 храмов, 35 часовен, 17 школ и детских приюта. Все это фактически выросло на Камчатке за те без малого 40 лет, которые там провел сначала отец Иоанн, а потом владыка Иннокентий Вениаминов. Да... В 67-м году, как вы знаете, русские владения в Америке были проданы э, Соединенным Штатам Америки, э, в 67-м году, в 1867 году, э, вот, э, и, соответственно, стал довольно существенный вопрос о судьбе э, церковного присутствия русского в Америке которое было довольно как бы, проблематично, понятно дело. Вообще ведь, например, там, миссию кандиакскую, которую мы пытались закрыть несколько раз, вот, только случайно ее сохранял. Ну, опять ликвидировать, если там конфликт леет, зачем это нужно, там, да? Однако она существовала. И вот только фактически благодаря личному вмешательству Фисия Иннокентия Вениаминова церковное присутствие на американском континенте сохранилось и даже приобрело определенную самостоятельность. Было внесено изменение в епархию, была учреждена новая епархия Алиутская и Аляскинская, да, то есть, собственно, существовавшее уже де-факто разделение было в то есть Камчатская, э, Курильская это озеро, и паспорта была другой, и стало другой самостоятельный японский. Что фактически положило как раз, когда Русская империя ушла, а Русская церковь сама стала, это фактически положило начало э авт церкви в Америке. вот, потому что понятно, что Во многом э, фактически э, началась новая страница в ее истории, страница проповеди уже не только местному индейскому и населению, но и страни страница проповеди, собственно, англоязычному населению э, Аляски, которая пребывала с началом особенно э, Золотой Ильи-Саразгина, так Знаете, описанный э, у Джека Лондона. Э, вот. И, э, но э, благодаря собственно этому объединению, потому да, что Алятска была присоединена к Соединенным Штатам, фактически э, сфера проповеди, сфера деятельности русских епископов в Америке, она существенным образом сначала распространилась на все западное побережье Соединенных Штатов, вплоть до Сан-Франциско. Да? Вот, э, фактически епархия расширилась, и появились приходы э, на всем западном побережье. А затем э, с 900 -го года, при будущем патриарции Тихоне Московском, когда он был там как раз епископом, э, кафедра русская из Сан-Франциско, она была принесена из Ситхи в Сан-Франциско, была принесена в Нью-Йорк. И фактически это стала огромная епархия русская епархия, которая постиралась от, Америки, от извините, Аляски до, соответственно, в Нью-Йорке. Э -э вот. э -э причем она была очень разноязычная, разная по этническому составу, потому что колоссальный рост в 90-е годы 19 века она пережила после ухода из... Э -э униатров такой группы карпатаросов, которые жили, эмигрировали из России, и были униатами из России, с предельных территорий, автора Венгрии, они уезжали в Америку, и вот в конце 19 века они все вместе компактно пришли в православие что серьезным образом если это увеличило просто число приходов а, североамериканской русской епархии. Да, то есть как бы это были Алеуты, это были эскимосы, это были Калоши, упомянуты выше, значит, это были Карпаторосы, и это были еще, собственно, и американцы язычные американцы, да, и именно при, собственно, в Тихоне, будущем московском патриархии, начинается активная деятельность, в том числе по переводу, например, русского услужения на английский язык, именно раз в Америке. Потому что в Англии было не нужно, там апостольская церковь только для русских, да, а там, конечно, она была обращена пути, непосредственно, собственно, к по всему американскому населению. Вот. Как я уже вот сказал, сразу на следующий год после, э, в 68-м году святитель Иннокентий Вениаминов становится, э, становится митрополитом московским, и через два года по его э, такому активнейшему настоянию в 70-м году учреждается русское миссионерское общество, которое фактически ставило свои задачи именно как общественно-церковное начинание, ставило своей задачей поддержку русской епархии в Америке, которая осталась да, без государственной помощи. Фактически. Она должна была выживать самостоятельно. Да? Вот. И вот миссионерское общество, святые Иннокентия, оно, конечно, не ориентировалась и на денежную, и на гуманитарную различную, книжную в том числе помощь именно русской епархии. А в Америке пока она вот, как бы не возглужала, не стала совершенно самостоятельной, не распространила свое влияние на э, североамериканский континент. Э, да, но если все-таки э, в Америке э, хоть там хотя бы было сказать, э, христианское некое окружение, то конечно вот в Японии э, вас, ну, уже много времени, но я бы несколько слов об этом скажу. Русская миссия, конечно же, фактически находилась в окружении крайне, э, фактически враждебном, языческом окружении. И э, во многом, видимо, опыт э, русских миссионеров, э, много кто ездил э, в Японию, э, усваивали этот опыт э, жизни во враждебном окружении, э, во враждебном и политическом, и религиозном не принципиально новой языковой среде, вот. но действительно фактически церковь была создана и продолжалась существовать до, до, до настоящего время. вот этот опыт, он, конечно, во многом стал отчасти э, пророческим в каком-то смысле для русской церкви, поскольку э, он как бы предвосхищал тот опыт существования церкви в Советской России, который она получит только э, церковь, я имею в виду, только через несколько десятилетий после того, как э, будет основана церковь в Японии фактически ведь японская церковь это были, если вот в Америке это была целая плеяда, череда различных тружеников на да, миссионерской ниве да, в Китае церковь создалась поколениями, да, поколениями э, и местных жителей, албазинцев, потом и китайцев, и православных и священнослужители, которые от этого пребывали, <coughs> да, или миссия возникала в ходе какого-то массового перехода в православие, допустим, вот Мистериангурмиейской миссии, да, то э, японская церковь создана одним человеком. Свидетельем Николаем Касаткиным, Николаем э, Японским, э, да, который э, прибыл э, туда э, в 60 году. В 60-м году Uh, да, это, это довольно непопытное воспоминание, он был одним из лучших учеников Петербургской Академии и сын, сын священника как и многие так сказать, вот, uh, тогда ученики да, uh, духовных школ uh, многие ему прочили довольно такую спокойную блестящую академическую карьеру не предполагалось, что он будет постигаться там, там у него были виды в различных дочерей там священников окрестность. И вдруг же в 60-м году будучи студентом Прибужской академии, он подает заявление на на, так сказать, место, на батанское место э Церкви при русском консульстве в Хоккайдо, на остров Хоккайдо. Кибовское, да, здесь островов, не Токио, а Северное, в Хакайде. Что было связано с постригом заветов, потому что все посольские священники, значит, иначе монахи. Это было некое такое узаконие. Вот. И уже в июле 61 -го года он прибывает пока даты. Собственно, прибывает в ситуации, когда пропись христианства запрещена категорическим образом, среди японцев, потому что, если вы помните, христианство проникло в Японию очень рано, в 17 веке. Очень рано, я имею в виду, из дальнего восточного региона. Прежде всего, в лице католических и президентских миссионеров довольно быстро завоевала очень прочные позиции, в том а Япония тогда была разроена на рейнерских княжествах, которые воздавали между собой, это был как раз период становления единого японского королевства, единого японской империи, и некоторые князья, которые претендовали как раз на трон императора, были христианами, католиками. Вот, э, иезуити, которые активно очень действовали в Японии, э, не удержались от соблазна, сделать ставку на этих князей в борьбе за единый японский э, престол, э, но эти князья потерпели поражение низким э, смоноёки Куросавы. Э, Сейгуйна, вот так как раз есть сюжет, так сказать, да, с борьбой за объединение Японии, э, участием христиан в этом конфликте. вот, они потерпели поражение. Значит, династия, объединившая Японию, была синтоистской, традиционно сказать, японская это, так ну, некая такое языческая религию исповедовала. И в результате все это кончилось, поскольку Япония была объединена, э, все все христиане были вырезаны поголовно, э, значит, и они отвлекались, причем э, они должны были отвечать не просто на словах, а выпирая распятие, или, э, ногами, э, или же э, они принимали смерть, э, как правило, довольно и простолюдины просто пропинали. Вот, соответственно, Смураев казнили мечом, но, э, так или иначе, практически в, 17, в конце 17 века то есть, э, не осталось живого христианина в Японии на всех островах, э, и законы о запрещении христианства действовали до конца 19 века. И вот в этой ситуации туда попадает Николай, который э, учит язык э, и начинает общаться, общаться с местными с жителями, с местным населением, э и э располагает себе, сначала это была довольно долгая просто ситуация общения, э но потом, видимо, неких, тай, неких тайных обращений. Всегда некие тайные обращения. Э -э в этот период, как в самом начале, э -э довольно ну, известный, очень описанный, во всех же написаниях, в его дневнике запечатлённый эпизод, когда, к нему, является самурай, говорит, что, ну, ты дуркаешь законы нашей страны, я пришел тебя убить, но поскольку не судит, пока человек скажет вам свое оправдание, нечто, поэтому ты можешь говорить о своей вере. Когда закончишь, я тебя убью. меч и садится его слушать. После того, как Николай закончил, он влюбил желание креститься. Вот, и, собственно, именно этот человек был первым японцем священником. Вообще, довольно интересно, сейчас написана очень хорошая диссертация это, я, надеюсь, будет книжка в скором времени, о становлении японской фановой церкви. Эм, вообще, самое интересное, что первыми э, японскими православными которые образовали довольно сплоченную группу вокруг Николая, были именно представители древних скуральских родов, войны, э, которые испытывали, в чем то объяснялось, да, что именно вот они вот, откликнулись эту проповедь, тем, что мурайское сословие в этот период переживало довольно серьезный кризис, социально-психологический социально кризис, связанный с тем, что э, начиналась, начиналась эпоха э, японской модернизации, японских реформ, э, которая где э, лидером этих реформ было императорское правительство, э, да, э, которая довольно активно подавляла э, старое военное сословие, вытесняя его, так сказать, отстраняя его от рук управления, от э, каких-то экономических в том числе функций и так далее. И вот э самурайство, естественно, было под таким таким, ну, удара этой новой модернизационной политики и ситуации этого социально технологического кризиса конца, последней четверти 19 века, конца 60-х, х годов, вот часть сословия военного, как раз, привелась Николая. А довольно скоро, в начале 70-х, были отменены законы о запрете проповеди христианство и николай смог легализовать э, реализовать свою деятельность довольно скоро его э, православные общины возникли в других частях страны он смог э, так сказать, путешествовать э, между ними э, при этом конечно же довольно э, большая озабоченность это вызывало деятельность э, русских миссионерров в японии потому что понятно что отношение политические были довольно напряженные что в конце концов и приведет к русской послеской войне понятно что православные воспринимались как своего рода агента влияния в японии и их ну, так сказать, по меньшей мере настороженно к ним относились вот но при этом очень мудрая сдерженая такая и в общем в восточном стиле постепенное вот такое манера обращения с беседами, подозгла, значит, переводческая деятельность, он работал с соответствующими японцами, сам переводил и потом читал перевод, и они как бы апробировали его и довольно долго исправляли, перевод имени вписания священного и бухслужебных книг на японский язык, которые он всю жизнь переводил. Потом, собственно, его преемники и помощники также включились в эту работу. Вот, она, конечно, во многом располагала к вот, православию да, и как бы снимала эти, во многом, политические трения. И более того, когда, собственно, Николай был уже епископом в 80 году, собственно, В 70-м была учреждена миссия, после, возможно, открытой проповеди в 70-м году, а в 80-м он стал епископом, возникла, собственно, епархия да, на японских островах. Фактически проповедь на японском японских островах никаким образом не поддерживалась как бы, прямым образом императорским правительством. То есть они, конечно, считали, что действительно это, безусловно, полезно, поскольку вот это так сказать, определенную атмосферу по крайней мере среди православных японцев, так сказать, ну, мира в да, отношении российской империи, но при этом сами они поддерживать сама империя поддерживать даже не могла и это было бы вредно, если бы каким- то образом через миссию начала проявляться политическая составляющая да, присутствие. Поэтому оно было чисто церковным присутствием. Вот, но интересно, кстати, что э, Николай э, не только переводит э, его так сказать, общество да, в переводчиков, у которого к нему сложилась э, церковная литература и бухтужебная книги, но и это общество переводчиков, в даже будет зарегистрирована начинает довольно активно переводить и русскую литературу на японский, фактически он был таким пионером, который начал знакомить, там, переводили очень много, и Достоевского, и Чехова, фактически, конечно, э, вот этот, вот такой вот э, японский европеизм XX века. Да, с интересом к европейской э, и, э, и вообще как бы европеизированным культурам, он, конечно, начал с иерусской фиатуры, безусловно, которую в данном случае пионером как бы, продвижения, который был Николай Касаткин. В 1991 году они строят колоссальный собор в Токио в честь Николая Чудотворца. Он был в Воскресенске, вернее, собор в Воскресенске, там был предел Николая Чудотворца. А японцы его зовут Николай До, Путь Николая, да, в честь, собственно, своего святителя. И э, там уже много интересных подробностей, конечно, с его жизнью связано. Но наиболее, конечно, драматическая подробность это русско-японская война. Когда по понятным причинам все значит, русские подданные, он был русским подданным, гражданином Российской империи, должны были покинуть территорию или могли быть интернированы насильственным образом японским правительством. И он сказал таки дать паспу, официально была проповедь его в соборе крестьянском о том, что он... Остается, но при этом он э, не будет все, в течение всей войны совершать богослужение сам, поскольку он э, как бы, должен будет молиться о победе своего императора. И для того, чтобы не вводить соблазн в пасху, он устраняется от общественного богослужения, все, все годы войны он молился, молился в не совершая цург, служили японские священники, которые молились о своем императоре, о победе, о победе собственно, японского оружия. А при этом, да, что, собственно, так сказать, Николай дал свое благословение. А при этом, нужно сказать, да, при, и на самом деле, поскольку там были череда антирунских погромов в Японии, в том числе, на нападение на посольство, Реально предъявлялся физической опасности, потому что его просто могли убить вот, в момент войны, которое было совершенно понятно. Однако он пережил эту ситуацию, умер только в 12 году, через после окончания войны. И когда община просила похоронить его рядом с собором, местные власти токийские запретили им это делать, аргументировав это тем, что могила Николая должна находиться на городском кладбище, и на сохранение городского кладбища в Токио нельзя хранить не синтаиста на так сказать, общественном кладбище в Японии вместе с остальными, да? но на это лично дал распоряжение императора Мэйдзи, как глава, так сказать, синтетического культа, вот поскольку э, гроб Николая является, как было сказано достаточно витиевато в ответе э, токийского муниципалитета, э, является общим нашим состоянием. Он должен быть открыт для, э, так сказать, посещения всех, не только православных, но и любого гражданина тоже в гражданина Японии. Вот это, сказать, вот его могила на городском кладбище, э вот, даже после его прославления, сказать, она там находится, мощу чего под с э -да, является вот, как бы чтимой могилой, э -да, сказать, японского государства. При этом, действительно, его личный такой подвиг практически эту церковь, которая пережила все довольно страшные, конечно, перипетии 20 века, вот. но это совершенно уже такая отдельная история, и во многом, конечно, она пережила их благодаря тому, что основную масса конечно, не русские, а японцы хотя там было довольно много и русских эмигрантов после революции уже на Японских островах, вот и дожила, собственно, до... существует и сегодня. Ну, на этом я все-таки закончил нашу сегодняшнюю беседу. Еще раз обращу ваше внимание на эту деталь, что русская миссия, как и другие формы, церковной жизни синодального периода, они очень часто э, шли э, где-то параллельно с какими-то формами государственного присутствия, где-то развивались благодаря этому государственному присутствию, как в Америке, да, а где-то возникали как бы совершенно самостоятельно и находились все равно в формы какие-то лазейки, которые продолжались и после того, как Российская империя так или иначе уходила оттуда, допустим, из Америки, или, собственно, когда там не присутствовала, например, в Японии. Да? И в этом смысле э, русское миссионерство, оно как русское монашиство. С инодального периода его история как бы дает, оно такое замечательное, как мне представляется, картину... Э, Как бы жизни, которая теплилась, которая существовала, которая жила, извините за тавтологию, внутри русской церкви, несмотря на довольно порой сложные репетии государственных и церковных отношений, несмотря на э, некие оковы, которые иногда были наложены на тело русской церкви, но все равно, несмотря даже на это, вопреки им, э, эта жизнь продолжалась и приобретала порой самые невероятные кинематические Творческие формы, творческие порывы, какие мы видим и в деятельности Акинтии Вениаминовой, Николая Японского и других неупомянутых здесь вновь миссионеров. Спасибо. Если какие вопросы, я отвечу. вопрос следующий. кем и как Полит. Да, вы имеете в виду, вы имеете в сначала Акинтина Вениамина, в принципе, на Белавино. ну, понимаете, эпоху жили на и потом Тихон отделяет очень много, десятилетия фактически одного от других. А, в этом смысле это было потом, собственно, после возвращения его из Америки, он был и э Виленским, то есть литовским митрополитом, и Ярославским, потом Московским, потом только был избран собором Патриарха, это много воды, что-то утекло, и особой связи с существенной э, трудно как какую-то существенную связь установить. Никакой книги, собственно, нет, это совершенно э, некие популярные такие размышления на этот счет значит миссионерства русского, а что касается политики, то политика э, как таковая Она исходила из конкретных обстоятельств, конкретного церковного присутствия э, и интересов, соответственно, Российской империи в том или ином регионе. Э, вот, э, как я уже сказал, например, на, э, вот в Китае, и, э, э, например, на Святой Земле, там, на Ближнем Востоке, там решение принимались действительно, собственно, в Китае, и миссия восстановила, на Покозу Петра непосредственно императорского императора. Вообще все в хинодальный период такого рода решения принимались именно его императорского величества. И действительно они могли, они таким образом и вот учреждались. Да? Но какой-то целенаправленной зарубежной миссии в Российской империи, собственно, такой политики по продвижению церкви, церковному продвижению э, православия за рубежом, в Российской империи не существовало. Э, существовали какие-то конкретные ситуации. Вот оказались албазинцы в Пекине, значит, их нужно было окораблять. Под это дело возникла миссия, которая сначала носила э, церковно-дипломатический характер, а потом только церковный, уже с, начиная с 19 века. Там фактически были разведены функции посольства и миссии, значит, они были слиты, и они фактически были где-то даже конкурировали между собой. Вообще, э, вот, поскольку Синод имел свои представительства, лица епископов, священников за рубежом, э, довольно часто возникали определенные трения между вот, э, зарубежными представителями русской церкви с одной стороны, а с другой стороны, собственно, министерством иностранных дел Российской империи. Как правило, правда, э, если возникал какой-то острый конфликт, то верх Верхбраул Митт потому что все-таки, так сказать, вот, а фактически даже не имит, а, собственно император принял окончательное решение. Поскольку таковая была ситуация э, в Российской империи. Какую-то серьезную политику э, самостоятельную церковь в данном случае проводить все-таки не могла. Она, безусловно, была инкорпорирована во внешнюю политику Российской империи. Э, вот, но действительно, собственно, самые удачные и перспективное и выжившие миссионерские проекты они э, очень часто или лишались на каком-то этапе э, государственного государственной поддержки как с Америкой дело было или вообще возникали помимо нее как собственно вот э, деятельность э, Николая японского очень многое зависело от личности э, да э, вот, вот на этих первых каких-то этапах там допустим понятно что весь конфликт российской американской компании и э, козьякской миссии, фактически этот конфликт нескольких людей, нескольких человек. С одной стороны Баранова и его окружения, с другой стороны членов миссии, и, там, Германа и там, других. С другой стороны. Да, вот Личные факторы в истории тут как-то вплетаются особенно интенсивно. И особенно, поэтому я и сделал акцент именно на трех биографиях, а не вообще на неком таком абстрактном изложении э, фактически канвы. Вот, вот собственно и вся история какого центра не существовал центр был, центром любой церковной жизни был синод, который посылал епископов и делал какие-то соответственно распоряжения. Вот, но во многом в каждом регионе все шло от конкретной ситуации. Что-что-что-что? Церковного мида, как такового, до революции, конечно, не существовало. Все зарубежные приходы, если вы имеете в виду нынешний отдел церковных связей, который де-факто выполняет эти функции, то он возник в 1946 году, вот и, собственно, до этого никакого аналогичного института в русской церкви не было. Вот, да. были различные, функции в синоде Понятно, что сам оберпокурор принимал какие-то довольно общие решения по этим вопросам. Бедонос да? активно перепишивался, э, там, принимал конкретные решения, действительно, и по э, американской э, епархии, которая уже была, не российской, и по Ближнему Востоку, и по Японии. Но во многом все зависело от э, конкретного э, епископа. Э, как я сказал, Дальний Восток в XVIII веке отвечал иркутский епископ значит все зарубежные приходы э, в европе например подчинялись э, э, фактически э, петербургскому митрополиту он отвечал как бы за европу за всю зарубежную европу э, да, э, вот э, значит потом э, когда возникли е партииии зарубежные сами эти епископы отвечали за, за соответствующую область ну, допустим считается что личности Тихон, будущий патриарх, лично убедил э, членов Синода перенести кафедру из Сан-Франциска в нью Потому что э, для других было непонятно смысл этого решения. А э, так сказать, он приехал в Синод и э, их, так сказать, убедил сделать сделать это. Это было его позиция, как правящая в архиерея. Что началось, чтобы более перспективно. Вот. В этом смысле многое зависело именно от тех, кто был на местах. В Пекине, в Америке, Танин Капухтин в Иерусалиме и так далее. Когда сама матрица, которая станировалась, она предусматривала, что это деление у нас очень много людей, либо там все еще было, что Ну, это сейчас нас потребует некоторую такую отдельную совершенно э -э -э историю Мы уйдем в некую отдельную историю, не связанную с миссионерством. Если хотите, я скажу несколько мнений на этот счет, может уже в личном таком ВКонтакте, а если еще есть какие-то вопросы по теме сегодняшней беседы, то, может быть, пожалуйста. Значит, вот, если можно, то, как Вы думаете, почему все-таки китайская миссия к этому стояла? Наверное, у американской и проблем был не меньше. Не, ну ее мало всего вырезал, просто Да. Да. А, нет, они есть несколько, и священников, по-моему, вы снова рукоположили им, я двое всего, э, фактически приходы под поле находятся православные. То да? Да. Они, они, они существуют, но официально даже не обнародовано число, число э, ну, сложно сказать, число, они полуофициального, конечно, статуса это официально даже не однородное число православных китайцев. Кто же смог бы скотовиться с китайцами? Можно назвать миссионерку, то, что было, скажем так, в территории монголо-миссариане и Натальи-миссариане это монголо-миссионер э, в стартской борьбе, э, скрещеннике православной здесь монголо-миссариане, это монголо-миссариане, Какой бы это тоже не контактировали миссионерский характер или же... Нет, но когда э, министеряне христианские из Центральной Азии пришли в Китай, и первые контакты, они носились на миссионерский характер. Не миссионерский? миссионерский характер, да. Какая-то новая проповедь, есть тексты, соответствующие найденные, вот, довольно древние. А, другое дело, что а, когда речь идет о Барде, там другая, другая история, потому что э, наша, в том числе, епархия э, э, сарайская, э, православная, которая входила в состав Русской Метрополии, которая там находилась, все-таки это было церковно-дипломатическое представительство. Вот. Э, в, каждую, в каждую отдельную эпоху это был свой какой-то. Понятно, что там были определенные контакты и, скорее всего, там были и обращенные на первом этапе до принятия ислама при Узбеке. Но все-таки основная функция была именно эта. Тут же действительно это зависело лично от Николая то, что он носил японский учитель. Он был богом, конечно, своими обязанностями в посольском священнике. Ну, совершал бы службы там консульства. Человек-то 20-ти было Вот. А была некоторая вот позиция, что ему было это важно сделать. И Да? Ну, действительно, по сути, личность довольно существенная ролика. Хорошо, спасибо.